Внезапно послышались снаружи голоса. Кто-то хрипло закричал. «Если тут душа живая, откликнись, или силой войдем!» Схватив топоры, мужики встали у входа и отодвинули дверь. Вошел покрытый инем старик. Лицо и седая борода его были в крови. За ним показались четыре татарина. «Хлеб да соль! Дайте передохнуть и согреться!» Всю ночь мотались, по степи чуть не поколели. Я опонница, слуга князя Федора Юрьевича Рязанского. Татар, не бойтесь. Они мне даны провожатыми до первой нашей заставы. Вас они не тронут. Мужики отступили, убрали топоры за пояс. Кудряш сказал по-половецки. «Зайдите хлеба переломить». Татары толпились у входа, переговариваясь между собой. Двое пошли треножить коней, двое шагнули в мазанку. Крестили на груди в знак привета черные руки. Все опустились на пятки тесным кругом, косясь друг на друга. Татары протянули руки к огню. Кудряш вытащил из брестяного кошеля каравай. Разрезал ножом и дал по куску татарам. «Куда и откуда Бог несет, Апоница? Кто тебя так попотчивал?» Апоница рассказал о злодейском избиении русского посольства о том, что ему сам царь Батыга позволил уехать в Рязань, рассказать князе Юрию Игваревичу о гибели его сына. «Эти ироды меня не трогали. Верно, живым доберусь до Рязани». А какой из себя Батыга? ты его видел? Мужики жадно рассматривали татар, о которых столько слышали ужасов. Теперь они сидели рядом и, довольны грызли сухой хлеб. На них были меховые долгополые шубы, шерстью вверх. Шаровары такие же, но шерстью внутрь. Из конской кожи, а шубы – бараньи. На ногах широкие сапоги, выложенные внутри войлоком. На голове остроконечные собачьи малахая с наушниками и надзатыльниками. На поясе длинные кривые мечи и кистени с цепочкой, на конце которой железная гиря. Татарин вытащил из-за пазухи деревянную чашку. Накрошил в нее хлеба и показал на горшок в печи. Ваула отлил ему из горшка болтушки и спросил: Юрта, твоя далеко. Кудряж перевел по-половецки. Монгол подумал, понял и махнул рукой. Два года ехать. А сколько лет ты воюешь? Уже двадцать лет. Лицо у Татарина было темное, в морщинах, как сосновая кора. Редкие усы свешивались на губы. Съев хлеб, намоченный в болтушке, Татарин выпил всю чашку. Он вылезал ее языком и дал соседу. Тот тоже попросил болтушки. Лица у всех были угрюмые, темные, узкие черные глаза косились на русских и осматривали их с головы до ног. Кудряш сказал, «Хотя они наш хлеб едят, а все же готовы нас прирезать. Выбирайтесь потихоньку отсюда. Мы сами». Проводим опоницу. Монголы о чем-то между собой переговаривались, показывая глазами на русских. Когда мужики стали выходить один за другим, монголы вскочили и выбежали из мазанки, хватая короткие копья с железными крюками. «Эти крюки, чтобы нас с седла стаскивать», — сказал Кудряш. Опоница взобрался на коня. Монголы тоже сели на маленьких, заиндевевших коней и ждали. «Идем, православные» сказал Апоница. Глядите в оба, они что-то задумали. Мужики, проваливаясь по колено в снег, стали подниматься под косу. Выйдя из лога на равнину, мужики потянулись за опоницей. Монголы остановились и закрутились на месте. Вдруг, припав к гриве коней, помчались на мужиков, пронеслись совсем близко и лихо повернули обратно. За ними волочился по снегу Ошеломленный, сбитый с ног Ваула, захваченный двумя арканами. «Выручайте, братки!» — кричал Ваула. Монголы удалялись вскачь. «Пропал, мужик!» — воскликнул Звяга. «Эх, беды я наделал!» — простонал Савелий. «Зачем я завел вас сюда?» Монголы остановились далеко на бугре. Они подняли Ваулу. Он зашагал за передним всадником с петлей на шее, а другие следовали за ним. Уставший конь опоницы плелся с трудом через сугробы. Мужики шагали хмуро, и, часто оглядываясь, и говорили, что теперь надо ждать больших бед и кровавых поев. У школы татары князя Федора и послов перебили, то мира и дружбы от табунщиков не жди.